ЧАСТЬ ШЕСТАЯ Ближе к вечеру ко мне частично вернулся аппетит. Я нашел среди консервов те, что почти не пахли, овощной рагу. принес их в комнату и поужинал вместе с Сётору. «Как думаешь, можно этому верить?» — спросил я. «Что Идзаки пришли сюда искать пропавшего родственника?» «Да». Верить-то можно, доказательств у нас, конечно, нет, но если все время всех подозревать, мы будем ругаться бесконечно. Сеторо по-прежнему говорил без особого интереса. Что ж, зачем бы ядзаки сюда не явились, вряд ли убийства были делом их рук. Я не мог себе представить, чтобы Юя или Саяка оказались тайными адептами религиозной секты замешанными в исчезновении человека. Это было слишком бредовой идеей. После ужина Сёторо притих и стал задумчивым, машинально постукивая ногой по матрасу, будто никак не мог принять какое-то решение. Это было на него совершенно не похоже. «Слушай, у тебя точно нет никаких идей, что можно сделать? Будем просто сидеть и ломать голову?» Интересовался я. Смерть Юи не давала ничего, за что можно было зацепиться. Оставалось только мучиться от собственной беспомощности. Но вчерашнее убийство Саяки все изменило. Оно было окружено таким количеством загадок, что их, казалось, следовало разгадать немедленно. К тому же Сеторо, несмотря на свой озабоченный вид, Не выглядел, как человек, зашедший в тупик. У меня складывалось впечатление, что у него уже имелись какие-то идеи, которые должны были привести нас к истине. Сделать что-нибудь в принципе можно. Вопрос в том, что именно? Он упал на спину и вытянулся на кровати, заложив руки за голову но вскоре подскочил вновь. «Ладно, давай для начала пересчитаем все загадки, связанные с убийством Саяки», — устало произнес он, наконец. «Что? Ну, ладно». Вспоминая наш утренний разговор в кладовке на минус-втором этаже, я стал перечислять их одну за другой, стараясь ничего не упустить. Первое. Что именно искала Саяка перед тем, как произошло убийство? Второе. Кто убил Саяку? Третье. Почему убийца решил убить Саяку? Четвертое. Зачем убийца ударил ее ножом в грудь? Пятое. Зачем он отрезал ей голову? Шестое. Почему убийца не воспользовался тряпками, которые были на минус втором этаже, а рискнул отправиться за бумажными полотенцами на этаж выше. Седьмое. Почему убийца избавился от вещей Саяки? Вот, кажется, все. Да, похоже на то. Если загадками считать вопросы, на которые мы не могли ответить максимально достоверно, то я ничего не упустил. Загадки первого убийства, по сути, сводились к двум вопросам: кто убил Юю и почему. В случае Саяки дело было куда более заковыристым. Откуда вообще начинать, чтобы все это распутать? Не то чтобы начинать. На самом деле, наполовину вопросов я могу дать ответы прямо сейчас. Как ни в чем не бывало, заявил Сётору. «Что? Ты серьезно? Загадки решены?» «Ну, некоторые — да. Но кто убийца-то? Мы все равно не знаем. К сожалению, если бы знали, не над чем было бы ломать голову. Я видел и слышал все то же, что и Сеторо, и тем не менее не знал ответа ни на один из семи вопросов. И какие же разгаданы, я даже представить не могу». Первая, третья, пятая и седьмая. Эти четыре связаны между собой. Если разгадать одну, она приведет тебя к ответам на остальные. Выходило, что ему уже известно, зачем была отрезана голова. Постой, постой, то есть ты что же и мотив убийства знаешь? Как можно знать мотив второго убийства, если мы до сих пор не знаем мотива первого? «Можно. Иногда так складываются обстоятельства. Хотя, может, это и слишком смело говорить, что мне известен мотив. Я не все могу объяснить, часть деталей непонятна, но в общих чертах вполне. Давай разберемся по порядку. Начнем с вопроса номер пять. Зачем убийца отрезал Саяки голову? Если мы найдем ответ, он потянет за собой остальные». Как ты считаешь, все эти... зачем преступники? Обычно голову отрезают. Хм, хорошенькое, обычно. Ты так говоришь, как будто это что-то нормальное. Я всегда считал, что такое только в старых детективах случается, а не в реальной жизни. Хорошо, представим, что речь идет о старых детективах. Скажи все, что приходит на ум. Приходит на ум. Я напряг мозги, но... Ни одной разумной мысли не появилось. «Ну, если навскидку, допустим, убийца хочет скрыть личность жертвы», — предположил я. «Типа занять ее место, выдать себя за убитого. Но в жизни-то такого быть не может. Сейчас есть экспертизы всякие, анализ ДНК. Хотя здесь, в подземелье, ДНК-тест, конечно, не сделаешь, но мы-то и так знаем, что это Саяка» потому что если не она, тогда получается, что здесь, под землей скрывался другой человек, да еще и такого же телосложения. И что она убила этого человека, а потом спряталась так, чтобы никто не нашел? Бред какой-то. Это точно. Идею, что в бункере скрывается кто-то, кроме нас, рассматривать не будем. Здесь, конечно, места много, но вряд ли можно затаиться так, чтобы мы... Ничего не заметили. К тому же ее Якун говорил, что с его последнего визита ничего не изменилось. Объяснил Сетеру, хотя я и так прекрасно все понимал. Тогда что? Пробормотал я. Какие еще есть варианты? Ну, может, убийца отрезал голову, чтобы скрыть улики. Типа на шее жертвы были следы, которые могли его выдать. Но какие именно следы? Ну, допустим, они боролись, и на шею саяке попала помада преступницы. Но ведь ее можно просто стереть. Экспертизы сейчас все равно не проведешь. Да и помадой никто здесь не красится. Да, в наших условиях улики на шее тоже сложновато вообразить. И косметикой действительно никто не пользуется. Что еще остается? Убийце почему-то понадобилась именно эта голова? но это тоже вряд ли. Даже если предположить, что преступник был одержим каким-то мрачным фетишем и коллекционировал части тел, обстоятельства для этого явно не подходящие. Голову спрятать в бункере невозможно, а уж унести потом с собой и подавно. Важно понять вот что. Отрезать голову было для убийцы чрезвычайно рискованно, На это должно было уйти минут 15-20. И он потратил это время, хотя в любой момент кто-то мог случайно зайти на минус второй этаж. Я уже много раз говорил. Последствия для преступника, если он будет пойман, сейчас куда серьезнее, чем если бы мы были на поверхности. Значит, он действовал не ради удовольствия. Он пошел на риск, потому что у него были очень веские причины. «У тебя есть ответ, какие именно?» «Да». Другого логичного объяснения просто не может быть. И это не так уж сложно. Вообще-то, ты мог бы и сам сообразить. Сетр пристально посмотрел мне в глаза. Он обожал загадывать мне подобные загадки, когда мы были детьми. Я никогда не мог ответить правильно. Мне всегда не хватало какой-то малости. Так что я давно научился сдаваться сразу. Понятия не имею, объясни. Ладно, давай разбираться. Зачем убийце понадобилось отрезать голову Саякитян? Тян? Тут есть один важный момент. Не будем забывать. Перед смертью Саяка Тян что-то искала. Что именно, неизвестно. Но этот факт очень важен и связан с мотивом убийства. Я уже говорил об этом, когда мы нашли тело. Есть три варианта. Первый. Преступник изначально хотел убить Саяку Тян, а то, что она в это время что-то искала, простое совпадение. Второй. Убийце было все равно, кого убивать, и он случайно столкнулся с Саякой Тян, которая что-то искала. И третий. Именно потому, что Саяка Тян что-то искала, ее пришлось убить. Третий вариант ближе всего к истине. Наверное, правильнее будет выразиться немного по-другому. Сая Котян что-то искала, и именно из-за этого убийце пришлось отрезать ей голову. «Что?» — переспросил я, и Сётор бросил на меня такой взгляд, словно спрашивая, «Ты до сих пор не понял?» У меня было ощущение, что... Чем больше он объясняет, тем больше я запутываюсь. Что такое ужасное могла искать Саяка, чтобы из-за этого отрезать ей голову? И что она пыталась найти? Телефон. Телефон? Да. У Саяки Тян смартфон ведь был довольно новый, да? Я не видел, как она им пользовалась, но, скорее всего, в нем была функция Распознавание лица. Распознавание лица? Как только я услышал эти слова, у меня будто туман в голове рассеялся. «Слушай, я начинаю припоминать. Саяка действительно использовала разблокировку по лицу». «Да?» Тогда сомнений нет. «Видимо, произошло вот что». В телефоне Саяки Тян оказалась какая-то информация, которую преступник желал скрыть. При этом, скорее всего, сама Саяка Тян ни о чем подобном и не догадывалась. Но в любой момент могла все понять, поэтому преступнику надо было устранить ее как можно быстрее, и вчера вечером шанс ему наконец-то представился. Саяка Тян в одиночестве бродила по бункеру и что-то искала. Момент идеальный. Без этого было бы трудно, почти невозможно, убить ее так, чтобы не попасться. Итак, преступнику удалось задушить Саяку Тян на минус втором этаже. И тут он понял — смартфона при ней нет. Видимо, она его где-то оставила, и именно поэтому искала по всем комнатам. Преступник оказался в затруднительном положении. Он-то собирался просто убить ее и уничтожить телефон. Но план пошел на смарку. Если бы мобильный обнаружил кто-то другой, то мог бы использовать мертвое лицо для разблокировки и получить доступ к данным. И поэтому ему пришлось отрезать Саяки голову? «Именно», — спокойно подтвердил Сёторо чтобы никто не мог разблокировать потерянный телефон. Наверное, и правда, здесь, в подземном бункере, у преступника не могло быть другого мотива. А зачем он уничтожил вещи Саяки? Чтобы никому не бросилось в глаза, что не хватает телефона. Если бы кто-то заметил, что его нет, а голова отрезана, Эти два факта можно было связать и прийти к выводу, что в смартфоне находились какие-то важные данные, указывающие на преступника. Такой вариант его не устраивал, а избавиться от вещей было несложно. Да, комната Саяки находилась рядом с лестницей, так что преступник вполне обоснованно рассчитывал остаться незамеченным. Таким образом, как и говорил Сеторо, большинство загадок, связанных со вторым убийством, оказались разгаданы. Сам он, однако, довольным не выглядел, ведь ответа на главный вопрос по-прежнему не было: кто преступник? Вот что следовало узнать а прочие детали, включая мотивы отрезания головы, были не так уж и важны интересно а что такое было в телефоне у саяки чего так опасался убийца вот в этом то и проблема именно потому я говорил что мотив преступления ясен не до конца так или иначе там содержалось нечто такое из за чего преступник готов был убить и отрезать голову лишь бы это скрыть но кое какие предположения сделать можно учитывая момент Это, видимо, была какая-то информация, касавшаяся первого убийства. Значит, в телефоне Саяки имелись улики, которые могли указать на убийцу Юви? Думаю, это вполне вероятно. Но сама Саяка, получается, об этом не подозревала. Такое вообще возможно? Неужели, пока мы все пытались найти убийцу, Саяка носила с собой доказательства его вины и так ни о чем и не догадалась? — Да, странновато, но ведь Саяка Тян много фотографировала, так? Может, что-то попало на ее снимки? Хм. Наверное, она могла и не понять, что отснятые кадры — это улики. Тогда ужасно жаль, что мы это упустили. Сёторо поморочнел. — Это точно очень жаль. Может, если бы мы попросили Саяку Тян показать нам фотографии, то сразу поняли бы, кто убийца. Если честно, мне всегда казалось, что Саяка просто снимает все подряд. Если так, ничего удивительного, что она чего-то не заметила. В любом случае, гадать бессмысленно. Мы не знаем, как убийца понял, что находится у Саяки в телефоне. Мы ведь не следили за всеми его перемещениями. Так или иначе, преступник оказался быстрее нас. Но, может, еще и сейчас не поздно кое-что сделать. Сделать что? О чем ты говоришь? Для начала нужно найти смартфон Саяки. Он ведь где-то здесь, в этом бункере. Без него точно разговаривать не о чем. Итак, телефон, из-за которого Саяки отрезали голову. Может, он просто выпал у нее из рук и теперь приспокойно где-то лежит? Поэтому для начала я хочу спросить тебя, Сюити кто нибудь может знать пароль от ее телефона хм, вряд ли даже хана скорее всего не знает если нельзя воспользоваться функцией распознавания лица для разблокировки остается только пароль но пароли обычно не сообщают никому даже членам семьи да наверное ничего не поделаешь согласился сетеро Если уж на то пошло, телефон Юи мы тоже так и не проверили. Он остался в кармане у покойника. У Юи телефон был довольно старым и функции распознавания лица не имел. Мне помнилось, что и сканер отпечатков пальцев не работал. Юя всегда вводил вручную шестизначный пароль. Погиб он внезапно, сразу после землетрясения, так что сомнительно, чтобы в его телефоне Могли найтись какие-то улики. Именно поэтому нам не пришло в голову проверять. Но даже если что-то и было... Теперь телефон уже точно не разблокируешь, так что убийца мог не тревожиться. Теоретически мы могли бы просто попробовать все возможные комбинации. Вдруг да получится, хотя... Если там настроено автоматическое удаление данных после нескольких неверных попыток... Аю, я говорил, что настроено. Это лучше, чем вообще ничего не делать. Но рассчитывать на успех не стоит. А еще можно... Сетур, по-турецки сидевший на матрасе, скрестил руки на груди и уставился на меня с непонятным выражением. Есть еще один способ но я не уверен, что его стоит пробовать. Он, как бы это сказать, не для щепетильных. Это как? Не для щепетильных нечасто мне приходилось слышать подобные описания. Нырнуть на минус третий этаж и достать голову. Это и правда не для щепетильных. План был одновременно ошеломляюще простой, и непомерно трудный для исполнения. «А нырять ты как собираешься?» «Ну, нырять будешь ты. У тебя же и сертификат по дайвингу вроде есть». «Да, было дело». В студенческие времена все в нашем клубе прошли курсы дайвинга и получили сертификаты, но опыта у меня толком не было. С тех пор я погружался всего несколько раз. В кладовке на минус втором этаже было оборудование, помнишь? И воздух в баллонах еще оставался. Только креплений не было. — Да, точно. Оборудование мы проверяли вместе с Саякой. Если, допустим, взять один из рюкзаков и немного над ним поколдовать, можно будет положить баллон в него вместо обычных креплений. Что думаешь? — Точно сказать не могу, но, наверное, да, — ответил я. Главное в этом деле надежно зафиксировать баллон на спине, чтобы он не соскользнул и не отцепился. Мой собственный рюкзак для этого маловат, но, наверное, можно было бы соорудить для фиксации что-то вроде обвязки из веревок или резиновых трубок, но придется поработать, это не быстро, хотя... Может, взять рюкзак Юи? Он, наверное, достаточно большой». Можно сделать что-то вроде импровизированной подвески, если снаружи обмотать баллон веревкой. Не очень удобно, конечно, будет. Еще нужен фонарик. Но, ну, наверное, сойдет и водонепроницаемый телефон. Пол на минус третьем этаже завален балками и кусками арматуры. Возможно, под водой придется открывать двери. Без света не обойтись и баллон за спиной должен быть закреплен так, чтобы обе руки оставались свободными. «То есть технически это возможно?» — уточнил Сеторо. Я запаниковал. «Ты так легко об этом говоришь! Это вообще-то не так просто. Для дайвинга нужен жилет с компенсатором плавучести. А здесь у нас что будет? Только баллон, самодельная подвеска и регулятор. Ну, если ходить по дну ногами, может, и этого хватит?» Но еще груз нужно рассчитать, это тоже не шутка. Да, кстати, у нас ведь не было и груза, а это значит, нужно будет подобрать что-то подходящее и придумать, как закрепить это на теле. Я сомневаюсь, что смогу так ловко двигаться в темноте и на холоде, чтобы что-то там искать, — продолжал я. В таких условиях и ногами-то перебирать будет трудно. Я вообще могу погибнуть, мало ли что случится. Вода ледяная, градусов десять, не больше. Гидрокостюма нет, так что не воображай, будто это просто. Да и воздуха в баллоне осталось только треть. Времени на поиски тоже особо не будет. Если предположить, что голову Саяки действительно сбросили вниз прямо со склада инструментов, то ее можно было бы поднять и вернуться обратно, Но если она находится где-то дальше, то воздуха для возвращения может не хватить. Учитывая, что на нижнем этаже придется пробираться сквозь завалы, я не очень-то верил в успех предприятия. «Ладно, все ясно», — кивнул Сеторо, как будто проникшись моими доводами. Я старался держаться фактов, насколько опасным погружение будет объективно. Вообще, технически все это было, наверное, осуществимо. Но стоило мне представить, как там, внизу, среди кромешной тьмы, я вижу мертвенно-бледное лицо Саяки, как я лишался всякого мужества. Плыть в поисках отрубленной головы и возвращаться на поверхность, держа ее одной рукой. Бог с ней, с безопасностью, все это выглядело таким геройством, что я совершенно не мог увидеть в этой роли себя. И даже если бы голову удалось достать, Сможем ли мы разблокировать с ее помощью телефон? Распознает ли он мертвое лицо? «Да, в каком состоянии лицо — тоже вопрос», — подтвердил Сеторо. «Преступник мог его порезать, чтобы сделать нераспознаваемым. Это вполне возможно, если он допускал, что голову могут достать». Тогда, конечно, ее можно было вообще не отрезать, но, скорее всего, он хотел запутать следы. Чтобы мы не догадались про распознавание лица и данные в телефоне, он ведь и от ее вещей по той же причине избавился. «Даже так», — задумался я. «Если преступник хотел замести следы, не проще ли было повредить лицо, чем возиться с головой?» «Да нет, это еще сложнее». Отрезать голову, наверное, легче, чем изуродовать лицо. «Согласен», — кивнул Сёдоро. «Наверное, зависит от человека. Но вполне возможно, убийца предпочел обезглавить тело, потому что не мог заставить себя порезать лицо. Тогда нам это на руку, оно осталось нетронутым». В конечном счете, стоило ли рисковать, ныряя на минус третий этаж в попытках достать голову, И что будем делать? Может, кто-то другой справится с этим лучше? Некоторые из нашей компании совершенно точно увлекались дайвингом, куда больше меня. Нет. Я пока не собираюсь никому рассказывать о наших догадках насчет телефона. Так что если кому-то и нырять, то только тебе. Ясно. Тогда, конечно, никого не попросишь. «Я понимал, что хочет сказать Сётору. Не зная, кто преступник, можно было случайно отправить за головой его, и он, вернувшись с пустыми руками, просто сказал бы, что ничего не нашел. «Я тоже не очень хочу, чтобы ты нырял», — продолжал Сётору. «Идея сомнительная, но прямо сейчас решать не обязательно. Отложим этот разговор. У нас есть дела поважнее. Например, поискать телефон Саяки». Я согласился. Пока нет мобильного, обсуждать погружение на минус третий этаж было бессмысленно. Но если его найти и еще каким-то магическим способом разблокировать, мы, возможно, узнаем много нового. — Ну что, поищем? — объявил Сётору, и, хлопнув себя по коленям, поднялся с пыльного матраса. — Надежды у меня мало, но чем раньше начнем, тем лучше. Если преступник найдет телефон первым, то, разумеется, уничтожит его. Кроме того, минус второй этаж постепенно заполнялся водой, так что времени у нас оставалось совсем немного. Сетр вышел из комнаты, и я последовал за ним. Надев сапоги, мы спустились по лестнице на этаж ниже. Воды там уже набралось сантиметров на шесть 7 над полом. Еще сутки, и даже в сапогах не походишь. Мы побрели по темному коридору, где под ногами плескалась вода, до металлической двери, за которой находилась лестница вниз, и оттуда начали обыскивать помещения одно за другим. «Так мы кучу времени потратим, давай разделимся», — предложил Сёторо. Я кивнул. Мы решили, что один возьмет на себя комнаты по левую сторону коридора, а другой — по правую. Надо было осмотреть полки, заглянуть в углы и проверить все возможные места, где Саяка могла забыть телефон. Люминесцентные лампы подсвечивали грязную воду. Всюду скопилось много пыли, а теперь всплыли дохлые мухи, тараканы, местами даже крысиные трупики. Я отпихивал их ногой, загоняя в щели между полками. Но малейшее шевеление воды снова выносило их к моим ступням. Оставшись в одиночестве, я внезапно поймал себя на мысли, что боюсь, а вдруг сзади подкрадется убийца и задушит меня. Немного успокоившись, я решил, что вероятность этого мала, по воде подобраться незаметно невозможно. Тем не менее, я старался не отходить слишком далеко от Сётора, чтобы он услышал, если я закричу. Осмотрев весь второй этаж мы сняли сапоги и продолжили поиски на первом телефона нигде не было где он может быть куда она его засунула смотрели мы только на поверхности чтобы заглянуть под все полки и перебрать все ящики времени понадобилось бы куда больше но сложно было вообразить чтобы саяка могла оставить телефон в каком то совсем уж труднодоступном месте и все же Накануне вечером она долго искала его, блуждая по подземному сооружению. Возможно, телефон и правда лежал там, где его просто так не заметишь. Или, может быть, преступник нашел его первым, и телефон уже уничтожен? «Ладно, на сегодня хватит», — хлопнул меня по плечу Сетору. Мы вернулись в комнату и начали готовиться ко сну. Сетро еще немного повозился с рюкзаком Юи, но скоро бросил это и отправился спать, утомленный всеми произошедшими за день событиями. Мне однако же не спалось. Стоило закрыть глаза, и я снова и снова видел мертвое тело Саяки и ее голову, висящую в темной воде у дна. К тому же не давала покоя мысль о том, что телефон мы так и не нашли. Казалось, сейчас не время спать, но чем еще заняться, я придумать не мог. Я воткнул в уши наушники, но музыка, еще вчера помогавшая расслабиться, теперь казалась невыносимой. Я люто завидовал композиторам и музыкантам, которые, уж конечно, сейчас сидели в комфорте и уюте, а не торчали с нами в этой дыре. Прокручивая плейлист, я наткнулся на песню американского музыканта, в 19 лет покончившего с собой. Ее я поставил на повтор и закрыл глаза. Голову заполнил жутковатый психоделический фолк. Только через час я, наконец, начал понемногу засыпать.